Глава двенадцатая Через два дня бывший наемник уехал осматривать хутор. Выехал он верхом на лошади и успел обернуться за один день. по «Обычный хутор», — рассказывал он Олегу поздно вечером. «Есть два жилых дома, в обоих печи, крыши покрыты соломой, как обычно. В одном доме, похоже, солома подгнила и начинает протекать. Хлев, птичник и три сарая». «Сейчас там живет сторож от нынешнего хозяина. Арендаторы съехали и все забрали с собой. Теперь там ни мебели никакой, кроме топчана, на котором спит сторож, ни живности. Ну а так, по размерам, как он вообще выглядит?» «А как он еще может выглядеть?» — пожал плечами Чек. «Обнесен забором из палок. Есть колодец и выдолбленные поилки для скота. Все как и везде». «Земельный участок не такой уж и большой, но земля хорошая. Рядом речка. Ты скажи, что задумал. Все ж для чего тебе это надо?» «Поселить там хочу кое-каких людей». «Родственники, что ли?» «Почти. Родственники и друзья человека, которому я обязан жизнью. Олег тут даже и не соврал. Можно считать, что в том числе и ингару он обязан. Вот только пока не соображу, как их туда перетащить». «Ну, тогда рассказывай. Вместе будем думать». «Ты спать еще не хочешь с дороги?» – побеспокоился Олег и увидел отрицательный жест Чека. «Тогда слушай». Олег рассказал бывшему наемнику, что у погибшего парня, перед которым у него долг жизни, остались мать и сестра, которые проживают в монастыре Роха, и что они монастырские рабыни. А еще у того парня были друзья». Олег рассказал про Ингара, не упомянув только про то, что в его теле сейчас и находится, и не стал объяснять, почему видеться с этими людьми ему не нужно. Чек, если и удивился, что спасителем такого великого мага оказался какой-то парень, к тому же серф, но виду не подал. «Монастырь Роха, ты ведь понимаешь, мне там появляться не следует», — Чек напомнил о своих проблемах с монахами. «Понимаю, вот и давай думать, как их оттуда достать. Проще купить, монахам сейчас деньги нужны по зарез Вот только вопросы ненужные могут возникнуть. Почему их?» Решили, что нужно найти надежного посредника, и чек этим начнет заниматься прямо с завтрашнего дня. Уже перед уходом он спросил. «Так э, хутор покупаем. С землей и угодьями владелец просит пять с половиной тысяч. Лигров, естественно». «Берем. Тоже займись». Когда бывший наемник ушел спать, Олег как был в кальсонах, так и пошел на кухню, накинув только на себя еще и рубаху. В коридоре наткнулся на веду, наверняка специально тут крутилась но поддерживать игру не стал, напустив уставший вид. «Ты иди, отдыхай. Я себе сам чаю сделаю». Веда с расстроенным видом пошла на выход. Олег решил, что с Ведой надо будет что-то решать. Замуж, что ли, ее выдать? Поиски посредника затянулись на три декады. За это время оформили хутор и землю на Чека. Опять не обошлось без взятки. Причем ограбленные им чиновники пребывали в расстроенных чувствах и гребли в карман, как выяснил Чек, втрое больше обычного». С прежним хозяином хутора договорились за небольшую доплату, что сторож поживет там до приезда новых жильцов. Наконец, бывший наемник нашел торговца из соседнего королевства Линерия, который, затребовав себе 70 лигров за работу, согласился выкупить нужных людей. Что уж там наболтал ему чек, Олег не спрашивал. «Мне придется поехать с ним», — сказал бывший наемник, — «на всякий случай. Останешься один тут на хозяйстве». В принципе, склад наш почти заполнен, кому что развозить знаешь. Домина почаще использую, а то он не знает, чем себя занять, ходит целый день по двору. Лошадь поучись управлять, а то в седле сидишь, как мешок. Ты в монастырь, надеюсь, не сунешься? Да что я, такой глупый, с обиженным видом махнул рукой Чек. Дождусь перед мостом. После отъезда Чека прошло восемь дней когда в город на взмыленной лошади примчался гонец из столицы. Олег как раз шел по мосту к центру, когда едва не был сбит конем летевшего во весь опор всадника в ярко-красном, заляпанном грязью сюрко. Еле успел отскочить. Динамический щит — это, конечно, хорошо, но тащиться потом назад, измазанным, как грязнуля, не хотелось бы. К вечеру город уже наполнился слухами одним нелепей другого. Единственным достоверным фактом было то, что король Венора, 53-летний Леонид, погиб на охоте. И всегда находившийся неподалеку от монарха мак знающий заклинание исцеления, на самом деле это было заклинание «малое исцеление», о существовании заклинания «абсолютное исцеление» здесь даже не догадывались, не успел помочь. А дальше уже пошли различные версии произошедшего. Казалось, что весь город бросил заниматься всеми делами, а только и обсуждает такую внезапную новость. Действительно, при наличии магических заклинаний, лечения и омоложения, смерть монарха в таком возрасте была чем-то из ряда вон выходящим. Вечером Олег отправился в салон госпожи Гортензии, Назвать Олега завсегдатаем этого салона было бы излишним преувеличением, но посетителям которому всегда рады, он был точно. Сама Гортензия до бесед с ним не доходила, а вот ее привлекательная помощница Кара любила поболтать с Олегом. Понятно, что эту 30-летнюю женщину не мог привлечь как мужчина парень, которому только через 5 декад исполнится 16 лет, хотя выглядел он уже гораздо взрослее. Его раскачанному телу и двадцатилетние бы позавидовали. Но Кара чувствовала в этом молодом человеке некую странность. Он слишком неправильно себя вел для молодого оболтуса из компании гаденыша Ворка. Олег всегда был при деньгах. Он имени сорил, но и не жадничал. Умел себя вести, был вежлив и, что больше всего нравилось и посетительницам, и самой Каре, был внимательным. В знакомствах был разборчив, но не спесив. В общем, в отличие от многих других посетителей, улыбка, которой его встречала Кара, была искренней. Даже вечно хмурый охранник был доброжелателен». В этот вечер в салоне народу было непривычно много. К сожалению, тут был и ворк, и, как обычно, уже хорошо, так навеселе. И он Олега увидел. «Олег, дружище!» Его руки заработали, словно мельницы, подзывая Олега к столику, где он сидел в компании смутно знакомого Олегу парня и двух девиц. «И «Если хочешь, иди в отдельный кабинет». «Третий еще свободен», — сзади сказала Кара, давно раскусив настоящее отношение Олега к ворку. Олег все же сначала подошел к ворку, который его картинно обнял, поздоровался с его компанией, кивнул еще нескольким знакомым, находившимся на диванах или возле бара, сказал «Извини, дружище, ко мне сейчас кое-кто прийти должен, я позже присоединюсь». Кара уже махнула ему рукой. В отдельном небольшом кабинете был только мягкий диван и небольшой столик. Еду в салоне не подавали, а в основном только фрукты и вино. Вино Олег не употреблял, кроме того случая с ведой. Считал, что ему рано увлекаться, хотя публично изображал, что напивается в доску. Кара и Гортензия его быстро раскусили и стали ему подыгрывать, поручив бармену наливать ему в бокалы компот. Впрочем, в кабинете разыгрывать представление винопития было ни к чему, поэтому на столике сейчас стояла коробка с любимыми Олегом пирожными и две кружки с чаем. «Не возражаешь против моей компании?» — с улыбкой задала традиционный вопрос Кара. «Ну, если Гортензия согласилась сама встречать гостей на входе, то почему бы и нет?» — не менее традиционно ответил Олег. Олег понимал, что забавляет Кару, но ему и самому было легко и интересно с ней. Кое-что о них с Гортензией он выяснил. Многое Кара и не считала нужным скрывать. В конце концов, все их проблемы остались в Фестале, а Сольд достаточно далеко от столицы. Проблемы Гортензии, а Кара была ее единственной племянницей, оставшейся от погибшего вместе с женой при кораблекрушении ее брата, начались после того, как ей удалось сконструировать в магическом зрении и запомнить заклинание пламя и воздушный таран. При ее большом магическом резерве это делало Гортензию очень сильным боевым магом. Кара не вдавалась в подробности и не называла имена конкретных людей, она вообще мало на эту тему говорила, с еще очень молодым человеком, но из случайных фраз и неосторожных слов Олег примерно понял, что Гортензию пытались втянуть в интриги весьма высокопоставленных людей. Гортензия была не только сильным магом, но и умной женщиной. Она быстро сообразила, что при ее неблагородном происхождении лезть в интриги не просто аристократии, а высшей аристократии. Означала быстрый уход из жизни. Придумав себе вескую причину, она с малолетней тогда племянницей покинула Венор и уехала в Великое княжество Руанск. Пробыв там почти одиннадцать лет, она тихо вернулась в Венор, но в столицу возвращаться не стала, а сев в Сольте и открыв этот свой салон. Дело оказалось не то чтобы очень выгодным, но им с племянницей хватало. В крайнем случае Гортензия могла бы поработать и магом, она знала несколько охранных заклинаний, работа достаточно востребованная, но предпочитала лишний раз не светиться». Олег почувствовал ее прямо своей коллегой. Была у этих женщин и одна беда, про которую Кара также случайно проговорилась. Все девочки в их роду рождались бесплодными. Олег не знал, была ли такая болячка в его бывшем мире, но здесь такое случалось, хоть и нечасто Заклинание исцеления, которое здесь знали, не могло помочь при лечении наследственных заболеваний, в отличие от абсолютного исцеления, которым владел Олег он уже подыскивал варианты помощи этим понравившимся ему женщинам даже рассматривал вариант частично раскрыться перед ними они ведь тоже прячутся вот вот вместе и веселее будет но пока ни к какому решению не пришел сейчас только об этом и говорят неужели тебе это совсем не интересно кара пила чай не притрагиваясь к пирожным ах да ты ведь еще совсем крошка я бы тебе показал какая я крошка если бы ты меня к себе пустила отшутился олег да конечно интересно только ведь как я понимаю все равно сейчас толком никто ничего не знает он вопросительно посмотрел на кару и та не стала лишний раз интересничать кое что кое что знает она подергала за ленту И через мгновение, словно ждала за дверцей, явилась официантка, которой Кара наказала принести ей бокал вина. Король Леонид был случайно, по официальной привезенной гонцом версии, застрелен из арбалета, одним из егерей, которого в ярости там же на месте зарубил сопровождавший короля его двоюродный брат, герцог Ней Ревинор. Сейчас в столице до съезда владителей временно правит регент при трехлетнем принце Анге. Старший сын, 17-летний Лекс, был объявлен незаконорожденным и должен был быть отправлен в замок Ронток, но исчез вместе со своей охраной и королевским магом Дарантией, одной из самых сильных магов королевства Венор. Кара могла бы и не пояснять всю интригу Олегу, и так все было понятно, особенно при том, что регентом себя провозгласил никто иной, как герцог Ней Ревенор, поклявшийся на съезде владителей предъявить доказательства незаконорожденности старшего принца Лекса. В столицу введены кавалерийские полки, которыми командовал герцог, потому что гвардейский полк, располагавшийся в фестале, отказался выполнять приказы регента до решения съезда властителей и был выведен в полевые лагеря. Не поддержала регента и второй по силе маг королевства Марнелия, которая просто уехала в свое поместье. Захвати Ней старшего принца, все могло бы сложиться для герцога удачно, а сейчас маятник завис посередине, и никто не может сказать уверенно, куда он качнется». Сразу было понятно, что давно покинувшие столицу женщины продолжали быть в курсе многих фисталских раскладов. Олегу очень интересно было разговаривать с Карой, но через короткое время та вспомнила о гортензии и, поставив на стол недопитый бокал вина, чмокнула Олега в щеку. «Ладно, я пойду, а то заболтались тут с тобой. Отдыхай». Кара вышла из кабинета, оставив Олега с недоеденными пироженными, недопитым вином и двумя кружками допитого чая. Мысли Олега сейчас крутились вокруг произошедших событий. Снова вспомнилась отцовская фраза про «в шестнадцать лет полком командовал». «А ведь реально во время гражданских войн и смут всякие карьерные выверты случаются». «Нужно будет попытаться ухватить свой шанс». Из салона Олег ушел уже поздно. По дороге имел встречу с двумя гопниками. Каких-то реальных целей по грабежу или убийству прохожего парня они не имели. Больше пьяный кураж вдохновлял. Поэтому и Олег слишком уж сильно учить их не стал. Отделались разбитыми носами. Оставшиеся до приезда чека дни Олег занимался развозкой товара по лавкам домина к этому не привлекал, ездил сам, все равно пока заняться было нечем. Да и послушать, что говорят в городе, было интересно. Чек вернулся через две декады ближе к полудню. У Олега при его, что называется, отпустило. Все же он переживал, несмотря на то, что бывший наемник перед отъездом уверял, что дело легкое и волноваться не нужно. Обнявшись с Чеком, Олег, присуетившимся во дворе Домини, ничего спрашивать не стал. Когда зашли в дом, Олег крикнул Найде, чтобы разогрела что-нибудь поесть, прошел с Чеком в кабинет и лишь там спросил, как съездил. «Горло хоть промочить с дороги можно», — Чек лучился самодовольством. «Ты ж уже понял, что все нормально. Подробности сейчас будут». Олег расхаживал по кабинету и слушал развалившегося в кресле и попивающего вино прямо из бутылки соратника. До монастырских земель они добрались за семь дней. Еле тащились из-за двух перегруженных линерийцем повозок. Тот решил, кроме гешефта за посредничество, получить прибыль и от поставки монастырю железа, наверняка остро необходимого монахам в их конфликте с бароном. Посредник еще умудрился и на бартере заработать. У наемника он взял золото на выкуп, а рассчитался с монахами привезенным товаром. Вернее, даже это они его уговаривали взять в оплату железа для их кузни не деньги, а какие-нибудь монастырские товары. Предлагали взять зерно, овощи, сушеную и соленую рыбу. Тот отказывался, резонно указывая, что на его повозках такое количество просто не разместить. Потом вспомнил, в кавычках, что для якобы его имения ему нужны люди. Настоятель с радостью согласился. Тот не хотел, чтобы отдали его служанку, но настоятель отдали был более убедителен. Остальное время ушло на переезд купленных людей на хутор и их размещение. «Продукты я ему закупил по дороге». Но надолго им не хватит. И место на хуторе им маловато. Семьям сервов выделил по дому и в каждый подселил по рабыни Еще бы один домишка для матери с дочерью не помешал. Ты с ними видеться не желаешь, как я понял? Пока нет. Может, позже? Спасибо тебе, Чек. «Да ладно, чего там?» Засмущался напарник и снова перевел разговор в деловое русло. «Я тут прикинул, что для хутора закупить требуется». «Завтра же поедем смотреть. Что-то можно будет из нашего склада взять». В дверь постучалась Веда, сказала, что обед готов, и спросила, где они будут есть. «Понеси сюда!» — чек отчитавшись о поездке и увидев, что Олег результатами доволен, окончательно расслабился. Олег есть не стал, он не был голоден, да и планировал поесть в трактире, приготовленное Найдой он по-прежнему не очень ценил». «Ты про дела столичные слышал?» — спросил Чек, ковыряясь в поданной стрепне. «А то я наслушался за дорогу всякого. Народ на привалах и при встрече всякие были и небылицы рассказывал, не знаешь уже, чему верить. Я смотрю, ты не так уж и голоден. До трактира потерпишь? Пошли, лучше там поедем Заодно и поговорим. Что-то мне кажется, что спокойной жизни в этом королевстве пришел конец».